глава двадцать освобождение тимофей васильевич позвольте вам представить редактора и издателя амурской газеты господина кирхнера александра валерьяновича произнес палецмейстер батаревич мгновение назад подошедший ко мне вместе с мужчиной лет сорока одетым в косоворотку пиджак и брюки заправленные в сапоги на голове у кирхнера была фуражка с чиновничей кокардой Из-под ее козырька торчали очки, усы и борода, как у кота Базилио из фильма «Про Буратино», роль которого сыграл Ролан Быков. «Приятно познакомиться, господин капитан», — вежливо произнес Кирхнер, а потом затороторил. «Господа, это просто бесчеловечно. Как можно убивать своих сограждан без суда и следствия? Хорошо, что фотограф газеты заснял бесчинство и хатуани, и маньчжурской военщины. Необходимо правду об этих событиях довести до международной общественности». Я стошую у кромки берега полуострова в усте зеи и наблюдавший как продолжается избиение китайцев и мажуров, которых мы попытались переправить на их берег, аж вздрогнул от этих фраз. На настольколько и тон и содержание были похожи на визги правозащитников типа новодворской и ковалева в моем времени. Правду, конечно, надо донести, подумал циничная про себя, отключив вслух отсыпавшего правдолюбскими лозунгами кирхнера. Толь какую правду? Да, китайцы расстреляли плоты, рубят своим согражданам на том берегу головы. По моим прикидкам, две трети состава сплавлявшихся уже заставили заняться проблемой переселения души. Но и мы отличились. Ни один десяток на тот свет отправили, пока не начали переправу на плотах. Да и сейчас на Зазейском берегу народ резвится, загоняя назад в реку, пытавшихся вернуться после такой встречи на наш берег китайцев. И как я рассмотрел через бинокль, в руках у казаков часто мелькали шашки, а не на гайки да и выстрелы с нашего берега раздавались озлобилось местное население на соседей через реку после всего того что они натворили а лучший способ решения проблемы с китайцами на нашем берегу нет человека нет проблемы вот такая вот она правда на полуострове мое присутствие до батаревича не дало казакам и ополченцам разгуляться только поэтому чуть больше сотни китайских и мажурских пловцов сохнут на берегу Согнанные в тесную кучку, они поплыли дальше по течению живыми или мертвыми тушками. Хотя и на Зазейском берегу не все зверствуют. И там, вижу, начали формировать колонну из спасшихся китайцев. Как потом выяснилось, на наш берег в районе устья Зеи выбралось в общей сложности около 300 человек из сплавляемого конвоя. Вероятнее всего, еще столько же или больше смогли выйти на берег дальше по Амуру, не доплывая до нашего первого поста. И это могло стать большой проблемой среди манджурских деревень на нашем берегу они могли найти укрытие, несмотря на то что основная масса жителей этих поселений ушла на китайский берег для решения этой проблемы гриибский ранним утром четвертого июля направил к первому посту две сотни амурского казачьего полка сформированные из казаков и льготников. но до этого вечером третьего числа наконец-то состоялась моя встреча с братами. Льготники второй очереди из Албазинского и Черняевского округов с большим трудом, но добрались до Благовещенска, где по берегу, где на различных плавсредствах. Амур в Верховьях обмелел, поэтому путь вместо трех-четырех дней занял десять. Из них сформировали четвертую сотню, которой командовал мой старый знакомый по юнкерскому училищу, сотник Волков Леонид Петрович, поэт при Амуре. В нее попали все мои браты-казаки и Ромка Селиверстов. получивший наконец-то звание харунжева дан или харунжей данилов п петрр был субалтер офицером в пятой которой командовал сотник резунов владимир михайлович с братами удалось только обменяться кивками когда сотня входила в город а вот с даным и лисом вечером посидели за ужином дома у тараллы арсения не было но его кухарка готовившая для больницы накрыла на стол и нам браты повзрослели возмужали Правда, ромка так и остался шалопаем и сорвви головой, а вот п петрр превратился в степенного рассудительного молодого офицера ужин долго не продлился так как и мне и братам надо было бежать по делам службы, но новостями удалось обменяться. я рассказал о своих приключениях в таку и тензине ромка тут же загорелся и дал клятву что в этой войне также заслужит либо георгия четвертой степени либо золотое оружие. дана же больше интересовала обстановка сложившаяся в благовещенске и его окрестностях а также планы командования потом настал их черед рассказывать новости из братов кроме ромки дана и савина женьки все женились и стали уже отцами умерли старейшины дед давид шоохерев и дед митрофан савин старый дед гусевский и он несмотря на свои семьдесят девять лет скрипит потихоньку еще иногда приходит в станичную избу на собрание. В школе казачат все отлично. Еще бы, три выпускника стали офицерами. Ее пришлось расширять. Руководит школой теперь Башуров Михаил, выигравший в свое время скачки при первом посещении Благовещенска цесаревичем Николаем. Три года назад его подстрелили в хунхузы, после чего из-за ранения списали в запас. Дмитро Шохерев стал станичным атаманом, передает мне огромный привет. Савины и Селиверстовы наконец-то притерлись семьями между собой. Вместе ведут многие дела в станице. Трактиры, гостиницы, магазины, пару канатных мастерских. Богатеют потихоньку. С прошлой осени подмяли под себя все перевозки от станицы до зейского склада. Торгуют лошадьми. Мой беркут все еще улучшает породу в табуне дядьки Петро. Анфиса и Семен подарили мне еще племянника и племянницу. Об этом я знал из писем. Но приятно было послушать рассказ ромки о смешных эпизодах из их жизни тот тоже младших детей сестры увидел впервые за три года до этого в станицу у ромки не получалось вырваться учеба служба посидеть бы за столом подольше но дела были у всех ромка и п петрр уехали в расположение своих сотен а я направился в резиденцию военного губернатора поприсутствовал на вечернем совещании узнал что завтра пришедшие сотни при двух оруддих направятся к первому посту по дороге уточнят обстановку в мажурских деревнях азейского клина если возникнет необходимость то зачистят его от вооруженных фунхузов спасвшихся китайцев чуть больше трех сотен вновь разместили на лесопилке их решили использовать на городских работах как военнопленных пристрелка орудий была проведена и завтра с утра артиллеристы попытаются нанести эффективный ответный удар по сахаляну гриббский с полковником печенкиным и который должен был возглавить поход двух сотен, меня не отпустил, оставив помогать военному коменданту в городе. С Иваном Николаевичем Печенкиным у меня были сложные отношения. В свое время он как бы присвоил себе смерть убитого мною хунхузского главаря Золотого Лю, стал через это войсковым старшиной. Шесть лет назад получил полковника и принял под командование Амурский казачий полк. мы с ней пересекались несколько раз, когда я со своей конвойной сотней и пулеметными командами гонял хунхузов по приамурию в девяносто четвертом девяносто пятом годах в общем служить под его началом мне бы не хотелось, но если получится своих братов я под свое командование у него как нибудь выцарапаю после совещания направился в больницу кое как удалось вытащить бутягиных и мау в дом касьянова. где они смогли привести себя в порядок переодеться нормально поужинать после этого они вернулись в больницу, а я на позиции на набережной куда уже прибыли мои пулеметные расчеты возможности ночного десанта с китайского берега никто не отменял поэтому лучше быть поближе к прогнозируемым событиям от хохлова узнал что якуты пополнили свои счета но не так эффективно как с утра потери научили китайцев прятаться в траншеях к охоте за ними Присоединилось еще несколько метких стрелков. Особенно отличился черкес из охраны амурского пароходства. Тот за несколько часов записал на себя около десятка убитых на том берегу и хочет переговорить со мной о возможности награды в виде винтовки. Сказав денщику, чтобы тот с утра привел ко мне этого черкеса, я завалился на свою лежанку в траншее в надежде, что китайцы ночью не сунутся и можно будет выспаться. Отрубился мгновенно. утро четвертого числа началось весело, не дожидаясь пока на той стороне закончится завтрак дружно дали залп наши пушки за первым залпом последовал следующий потом орудия уже стреляли в разнобой, видимо с учетом корректировки огня в бинокль было видно что в сахаляне загорелось несколько зданий, учитывая какая последние дни стояла жара можно было ожидать распространения пожара на другие строения. после этого орудийный огонь был перенесен на берег в результате чего все лодки и несколько джонак у причалов были потоплены ваше высокоблагородие я черкеса привел как вы просили услышал я в грохоте выстрелов голос денщика опустив бинокль на грудь повернулся и увидел рядом с хохлым яркого представителя горских народов кавказа черная черкеска с газырницами из которых виднелись серебряные головки газырей алый бишм черные штаны заправленные не в многовицы а в хорошие кавалерийские сапоги на поясе висел кинжал в богатой отделке серебром на голове горце невысокая папаха белого цвета которая оттеняла смуглалое лицо заросшие из сине- черной бородой сусами в руках черкес держал старенькую винтовку бердана как зовут спросил я горца тугус ваше высокоблагородие без какого-либо акцента ответил черкес с достоинством склонив голову что у тебя ко мне хочу винтовку и патроны на тех же условиях как у икута денег за убитых не надо хорошо согласился я и обратился уже к динщику севастьяныч выдай у гузу кофр с винтовкой и патронами слушаюсь ваше высокоблагородие благодарствую склонил голову черкес глядя вслед горцу и динщику направившимся в город я непроизвольно прислушался в наступившей тишине между выстрелами наших пушек до меня донесся приглушенный гул орудий идущий со стороны айгуня интересно что там происходит неужели китайцы решили ниже по течению перебраться на наш берег какими силами замелькали вопросы в моей голове прислушивался к отдаленной канонаде не только я скоро по окопам пронеслась волна вопросов и различных ответов гипотез где-то через час основной версией среди ополченцев стало мнение что наши войска взяли айгунь ага одна рота при двух оруддих и сотня казаков захватили город с многотысячным гарнизоном усмехался я про себя слушая как какой то мужчина внешним видом напоминающий профессора доказывал своим слушателям что все так и есть потому что китайцы трусы и бежали от дружного напора наших стрелков и казаков чего только не напридумывает интеллигентный обыватель чтобы успокоить себя вскоре выяснилось что китайцы попытались высадить десант на лодках прямо на первый пост, но были отбиты. Больше каких-либо значимых событий в этот день не произошло. Наши орудия, расстреляв по два боекомплекта, прекратили огонь. С той стороны ответного огня не было. Народ сахаляне занимался тушением пожаров. Видя такую картину, полицмейстер к вечеру издал распоряжение, чтобы горожане имели не меньше двух десяти ведерных бочек с водой рядом с домом. данное распоряжение уже было кому читать на городских досках и тумбах очистка благовещенска от китайцев приход новых войск удачный артиллерийский обстрел сахалляна уничтожение вражеского десанта на первом посту все это вытеснило страх перед манджурами в душах горожан и они начали возвращаться в город когда я шел в резиденцию губернатора на вечернее совещание видел как на большой изейской улице большими группами прячась за домами стояли жители и наблюдали за противоположным берегом следующий день отметился большой стычкой на первом посту ранним утром до города докатилась орудийная канонада со стороны айгуня на противоположном берегу напротив благовищенска в траншеях замелькали манжуры и китайцы затрещали первые выстрелы они то и разбудили меня посмотрев на часы определил что после ночного обхода позиции поспал четыре часа маловато нос сойдет Поднялся на бруствер и приник к биноклю. Судя по всему, десанта от Сахаляна не будет. Какие-либо плавсредства у противоположного берега не наблюдаются, подумал я и посмотрел вниз по течению. Ничего не увидел, но канонада в той стороне усилилась. Около восьми часов за мной прибыл посыльный от губернатора. Прибыв в резиденцию, на совещании узнал, что в городе вновь паника. кто то распустил слухи что манджурские войска и их хатуани обходят город позеи и скоро можно ожидать удара с тыла со стороны астрахановки и чигирей а также китайцы переправились выше станицы верхне благовещенской и идут на город господа с учетом сложившейся обстановки я принял решение ввести в городе и амурской области военное положение поднявшийся из-за стола грибский обвел участников совещания тяжелым взглядом в этот момент В дверь кабинета постучали, а потом заглянул адъютант губернатора и произнес. «Ваше превосходительство! Прошу прощения, но прибыл посыльный от полковника Гинейко. Зовите!» «Ваше превосходительство! Господа! Сегодня ночью отряд китайских солдат, ориентировочно в количестве около двух тысяч человек, тайно переправился через Амур ниже первого поста и скрытно занял позиции в трехстах сажениях от восточной стены поста». Молодой подпоручик в обгоревшем и грязном мундире, пошатываясь, стоял у двери и сиплым голосом вел доклад. Когда на рассвете отряд дружинников в количестве ста человек и обоз с провиантом и боеприпасами двинулись по дороге в сторону второго поста, китайцы из засады открыли огонь. Ополченцы не выдержали такого удара и начали разбегаться кто куда. Обоз повернул обратно и направился в сторону города. оставшиеся на посту солдаты и дружинники несмотря на то что еще спали смогли организовать отпор только из за того что казачья сотня которая должна была сопровождать обоз под командованием полковника гнейка нанесла удар во фланг китайцам поручик закашился подполковник арфенов налил из графина воды а под поручик хромая сделал три шага к столу и взяв стакан из рук коменданта с залпом выпил его прошу прощения ваше превосходительство жара и пыль если требуется попейте еще господин поручик и продолжайте воспользовавшись разрешением подпорручик выпил уже не сильно торопясь второй стакан и продолжил манжоры несмотря на то что их сильно потрепали казаки при поддержке пяти легких дльнозарядных пушек начали атаку поста первыми не выдержали дружинники и побежали вслед за обозом солдатты продолжали стойко отстреливаться пока не был ранен ротный командир поручик басов я смог лишь организовать отход роты подпорручик повинно опустил голову и уставился на носки своих пыльных сапог что делал полковник гнейка строго спросил губернатор казимирров гаврилович возглавил атаку казаков ваше превосходительство а потом пытался остановить ополченцев но те бежали как зайцы бояясь полного окружения превосходящими силами господин полковник приказал отступать к перевозу а меня послал к вам с докладом сколько говорите китайских войск переправилось около двух тысяч ваше превосходительство но сейчас их значительно меньше осталось мы даже одну пушку у них отбить смогли правда бронзовое старье как скоро отряд прибудет к перевозу через час или чуть больше все зависит от того как будут нападать китайцы дальшель последовали указания от губернатора подполковнику арфенову создать резервный отряд в составе двух взводов стрелков и пяти пулеметных расчетов которые направить к перевозу также направить туда двести ополченцев к переходу подогнать вооруженные и бадированные пароходы селенга и газимур командовать этой солянкой генерал грибский назначил меня через час личный состав резерва стоял на пристани зейского перевоза и и ждал когда подойдут пароходы сам перевоз представлявший собой плоскодонную баржу с небольшим буксиром был у причала и ждал нашей погрузки на противоположном берегу начали появляться бегущие ополченцы постепенно там начала образовываться толпа я дал команду грузиться на баржу стрелкам и пулеметным расчетам командиру двух сотен ополченцев приказал дожидаться пароходов когда наша баржа начала подходить к противоположному причалу перевоза и кинулась толпа народа пришлось выхватить пулемет из рук казака и дать длинную очередь над головами горе ополченцев стоять млять куда прешь поубиваю всех на хрен заорал я и дал еще короткую очередь вверх рядом на пол магазина прогрохотал еще один пулемет куда лезем севалапы заорал кто-то из казаков а ну назад рок от пулеметов свист пуль нацеленные на уровне груди стволы мацанов заставили крестьян отхлынуть назад я спрыгнул на причал продолжая держать под прицелом ополченцев в колонну по четыре становись заорал я указывая пулеметом место где должен был стать первый ряд за мной на причал посыпались казаки первые номера навели пулеметы на ополченцев за казаками начали выпрыгивать стрелки и повинуясь команде офицера дублируемой унтерами начали в две ширринги выстраиваться за моей спиной Не успели ополченцы сформировать что-то похожее на строй, как из него раздались испуганные крики. «Смотрите! Хунхузы! Манжуры! Надо бежать!» и прочее. Повернувшись в сторону дороги на тамбовку, куда показывали кричащие, я увидел клубы пыли и вскинул глазам бинокль. «Молчать! Прекратить панику!» — надсаживая горло, рявкнул я. «Это казаки! Четвертая сотня!» «Почему именно четвертая? Да потому что впереди всех!» Я в бинокль рассмотрел офицера с рыжим чубом. Вскоре Ромка подлетел к строю и резко осадил коня. Сопровождал его десяток казаков. — Господин капитан, полковник Печенкин направил меня узнать, в чем причина открытия огня и что происходит. — Где господин полковник? — Вместе с сотнями и орудиями следуют сюда к перевозу, — ответил Ромка, вытирая пыль с губ. — Мы вчера встали на постой в Тамбовке. после того, как проверили манчжурские деревни в Гильчинской волости. В самом Гильчине хунхузов почти под сотню уничтожили. У них даже три пушки было. С утра услышали стрельбу в стороне первого поста, которая начала смещаться в сторону города. Иван Николаевич принял решение ввести свой отряд к перевозу. «Это хорошо. Скачи к нему и доложи, что на первый пост напал отряд китайских войск в составе более двух тысяч человек с пятью пушками». ополченцы с поста сбежали ротта басова и казаки вертопрахова под командованием полковника генейка под непрекращающимися атаками противника отступают от пикета к перевозу. Я с двумя взводами стрелков и пятью пулеметными расчетами привожу сбежавших дружинников в чувство и начинаю организовывать оборону в городе и области объявлено военное положение и лучше вам поторопиться. по городу ходят слухи что китайцы переправились через амур выше верхней благовещенской станицы слушаюсь господин капитан ромко козырнул потом огрел круп коня на гайкой и с места рванул галопом за ним унесся десяток казаков минут через двадцать пока я приводил в порядок дружинников которых с учетом все пребывающих набралось уже около трехх сотен. а стрелки с пулеметными расчетами готовили позиции, одновременно на дороге от Тамбовки и от первого поста вдоль реки появились солдаты и казаки. Наблюдая в бинокль, я увидел, что отряд полковника Генейко никто не преследует. Вскоре состоялось совещание офицеров под руководством полковника Печенкина. Было принято решение отрядам Генейко и Печенкина выдвигаться к первому посту. За ними должны были выйти дружинники под руководством десятка казаков. Многим из горя вояк надо было найти брошенные винтовки, с которыми так тяжело было бежать. Этим аникам воинам я объяснил, что их ждет за утерю выданного казенного оружия в условиях военного положения. Те прониклись и даже хотели идти впереди солдат и стрелков, кому же на каторгу хочется. Я же со своим сводным отрядом стрелков возвращался в город. На левом берегу перевоза решили оставить сотню наиболее боеспособных ополченцев из Тамбовки, и оба парохода информация о высадке китайцев выше станицы верхне благовещенской слава богу не подтвердилась посланные разъезды косаков не нашли каких либо следов переправы однако отличились дружинники добровольцы также отправленные для разведки обстановки в районе верхнеблаговещенской станицы сто семьдесят славных хлопцев под началом судебного следователя поруччика соколова какг те самураи решили перейти границу у реки точнее в ночь с 5ого на 6ое дружинники переправились на лодках на китайский берег и напали на китайский пикет стоявший в солдатской паде выше станицы на этом посту было около 100 китайских солдат почти половину из которых дружинники уничтожили а остальные сбежали в сторону сахаляна с нашей стороны потери составили один казак пропавший без вести и под поручик второй вточочносибирской артиллерийской бригады юрковский погибшей можно сказать по неосторожности в открытую сунулся в окно фанзы где засели китайцы и получил пулю в упор это была первая потеря в офицерском составе гарнизона благовещенска 6 июля в покрово никольской церкви состоялась панихида по убитому подпорруччику юрковскому на службе присутствовали сослуживцы покойного и военный губернатор грибский седьм июля состоялось погребение николая викторовича с подобающими воинскими почестями тело усопшего сопровождали все гражданские и военные чины города погребальный салют был сделан со служивцами боевыми снарядами по большому сахаляну где начался пожар я также присутствовал на этих похоронах и когда гроб с телом девятнадцати летнего подпилутчика опускали в землю думал о том какого черта в эту вылазку понесло исполняющего дела казначея артиллерийской бригады. Поздним вечером этого же дня в город вернулась четвертая сотня, и я от Ромки узнал подробности их небольшого похода. Печенкин, сформировав из двух отрядов «Единый кулак», состоящий из роты стрелков, четырех орудий и трех сотен казаков, лихой атакой в виде казачьей лавы разгромил, как оказалось, не очень-то и большой отряд китайцев, который уже возвращался после преследования отряда полковника гнейка к первому посту когда казаки перебив орийегарный отряд манжуров добрались до поста то увидели что все строения пикета были сожжены а основная масса напавших китайцев заканчивала переправу на свой берег по более двух тысячах было тимофей ромко сделав глоток чая сытно рыгнул и откинулся на спинку стула в комнате дома таралы по мы были только вдвоем дан не смог вырваться со службы а ромко помылся в холодной бане быстро поужинал и уже за чаем рассказывал мне о случившемся но мы им хорошо ввалили сначала отряд полковника гнейка а потом и мы с тысячу точно положили на следующий день китайцы опять захотели высадить десант на наш берег но их обнаружил разъезд мы дождались когда большая часть лодок отойдет от берега где-то в трех верстах ниже от поста Да и вдарили из засады шрапнелью из четырех орудий. Человек триста точно перетопили. Потом сходили на второй пост. Обстреляли из пушек «Айгунь». Если бы ты видел, какая там паника поднялась. Потом вернулись назад к первому посту. И Печенкин отправил нашу сотню в город для усиления. «Наши-то все целы?» — спросил я. «А то я бы не сказал, если бы с кем-то что-либо случилось. Все целы здоровы, привет передают». Ты бы как-нибудь в сотне появился. Пообщались бы вечерком. Если вас никуда завтра не ушлют, то вечером загляну. А теперь мне пора к перевозу. Там горожане окопы второй день роют. Надо проконтролировать. Потом в больницу, потом... Говорят, там какая-то красивая медсестричка с голубыми глазами имеется. Хитро улыбаясь, перебил меня Ромка. — Ты еще надо мной подшути, — грозно произнес я. — Да ладно, братка. я только рад буду если у вас все сложится тем более дочка генерала это во мне ромко задумался подыскивая сравнение но потом махнул рукой и продолжил глядишь и мне какую нибудь кралю из благородных подберете если так будешь выражаться даже оччанка за тебя не пойдет господин хоружеий не говоря уж о дворянке да ладно мы же только вдвоем тяжело вздохнул селиверстов ох тимофей если бы ты знал как тяжело следить за речью соблюдать весь этот этикет знаю знаю это ты еще на царских приемов в качестве гостя не бывал вот уж где мука я покачал головой отгоняя кошмары воспоминаний все я пошел хочешь здесь ночевать оставайся нет господин капитан ни одного вас служба зовет хотя нет вас то лямурт ужур зовет хохотнул ромко и выскочил из-за стола, уворачиваясь от моего подзатыльника. Минут через десять я был на берегу Зеи. Горожане продолжали рыть окопы вдоль реки. Китайцы, в свою очередь, на своем берегу, напротив перевоза, вырыли ложементы, где установили две пушки. Вчера в обед они открыли огонь, вынудив пароходы Селенга и Газимур уйти выше по реке, куда не доставали снаряды. Попыток переправиться в эти два дня китайцы не предпринимали. И хотя вероятность десанта через устье Зеи была минимальной, оборону вдоль Зеи начали строить, тем более в ополченцы записалось еще около тысячи человек. Да и пленных китайцев привлекли к земляным работам, благо лесопилка располагалась здесь же на берегу. Обойдя позиции, отправились в больницу. После моего в храме под обстрелом признания Машеньки в любви и ее ответа поговорить наедине у нас как-то не получалось, а хотелось бы. то поцелуйте меня, то не могу ответить вам тем же. Ладно, хоть не произнесла, давайте останемся друзьями». Такие мысли часто мелькали в моей голове, и хотелось какой-то определенности. В больнице Беневской и Бутягиных не оказалось. Как пояснила медсестра, они сегодня впервые за три дня решили переночевать дома. Вчера и позавчера Павел Васильевич с супругой спасали от того света поручика Басова, раненого в ногу на первом посту. Е его доставили в город пятого числа и оставили на перевязочном пункте организованном в магазине торгового дома кунст и альберс до конца неизвестно какую медпомощ ему оказали но около трех часов пополдня шестого его без сознания принесли в больницу к бутягиным как выяснилось пулю из ноги василия константиновича никто не удосужился достать и за полтора дня у него произошло сильнейшее нагновение раны вчера вечером Когда приходил в больницу, состояние поручика уже было стабильным. По словам Бутягина, это уже третий пациент, на ком был применен для лечения пенициллин. Из-за того, что доставку большой партии этого лекарства было неизвестно, когда ждать, Павел Васильевич вместе с женой имеющихся запас пенициллина расходовали очень выборочно, только для тяжелых случаев. Что же, не повезло, или наоборот повезло, что не встретился с Машенькой. это же диалектика усмехнулся я про себя стоя на крыльце больницы мешать отдыхать им не буду а пойду ка лучше высплюсь в нормальных условиях пять дней уже ночуую в окопах надо в цивилизацию окунуться утром восьмого числа на утреннем совещании военный губернатор довел до офицерского состава приказ по амурскому казачему войску номер сто девятнадцать в котором грибский констатировал наличие военной угрозы для области и призвал казаков к действиям по разгрому китайских караулов на правой бережье. Как пограничному комиссару, на меня была возложена координация действий казаков запасного разряда от Албазина до Пашкова, которые и должны были в основном осуществить разгром китайских пикетов. Для меня настали веселые денечки. Я буквально поселился у телеграфистов, покидая их только на совещание в резиденции губернатора, где и узнавал последние городские новости. 8 и 9 числа китайцы предприняли несколько попыток переправиться на наш берег в районе Усть-Азии, но были отбиты. Эти два дня стали самыми напряженными в обороне. Китайцы неоднократно пытались переправиться на нашу сторону по всей территории Амурской области. Атаки отражали в основном жители станиц и поселков, что привело к полному очищению манджурского хлина на нашем берегу. Обозленные казаки, переселенцы. как каток прошлись по этой территории уничтожая все китайские фанзы забирая скот который можно было выловить инвентарь имущество получилась политика выжженной земли восьмого числа у нас закончились боеприпасы к орудиям и данное событие вновь понизило планку настроения горожан но рано утром девятого июля в благовещенск прорвался пароход сунгари йдя незаметно вдоль китайских батарей и ложементов у айгуна он привез 1200 пудов артиллерийских снарядов и патронов в этот же день в город прибыли 6 семьдесят новобранцев как говорится жизнь начала потихоньку налаживаться 10 июля до города добрались переселенцы плывшие на плотах и застрявшие из-за обмеления амура они стали первыми вестникми освобождения сообщив к что сверху к благовещенскую идут ускоренным маршем русские войска задержанные мелководием рек шилки и амура по всему городу буквально через час после прибытия поселенцев передавали из устству ста слова простого русского солдата из авангарда сообщенные переселенцами всего четыре слова держитесь братцы мы идем после очищения за здесьской территории благовещенский отряд не предпринимал наступательных действий ограничиваясь высылкой разъездов. Основные силы продолжали укреплять оборону города. Я же руководил, можно сказать, диверсионно-разведывательными группами казаков, добровольцев, уходящих каждый день на китайский берег. На войсковых землях отношение казаков к Манджура к китайскому населению было двояким. Соседи предупреждали об опасности и безжалостно уничтожали вооруженные или просто бродячие группы и одиночек. теперь уничтожению подлежали и китайские пикеты я как дирижер через телеграммы руководил этим процессом но часто моих полномочий не хватало несмотря на это казаки действовали так казаки запасного разряда станицы екатерины никольской плюнув на отказ в содействии командира амурского дивизиона переправились на своих лодках к ближнему китайскому пикету сожгли его и уничтожили 11 июля Сотни дивизиона и запасные казаки разгромили сильный пикет в четвертой паде, за что получили благодарность от генерал-губернатора Градекова. 12 июля напротив станицы Раде запасные казаки, поддержанные солдатами 10-го Восточно-Сибирского батальона, атаковали пикет и уничтожили его вместе с оборонявшимися маньчжурами. Были взорваны три пороховых погреба и взяты в качестве трофеев более 100 единиц оружия. Пашковские казаки перехватили идущую бичевое с Радевского пикета лодку с 20 китайскими солдатами и тремя офицерами. Первым залпом казаки уложили бичевников и порубили остальных. Среди убитых офицеров оказался Юань Жень, душа боксеров, выезжавший на пикет для организации связи с правительственными войсками. Таким образом, с 9 по 13 июля Казаками запасного разряда были уничтожены все китайские пикеты по Амуру. 9 июля напротив поселка Скобельцыны. 10-го напротив поселков Куприяновского, Никольского, Старожевого и станицы Иннокентьевской. 11-го у станицы Екатерина Никольской. 12-го числа напротив станиц Рады, Кумарской, моей родной Черняевской и поселков Михайловского, Кузнецовского, Ольгинского. 13 июля сожжены три пикета напротив станицы албазинской можно было сказать что с девятого числа военные действия в основном были перенесены на китайскую территорию велись казаками запасного разряда при поддержке где это было возможно подразделениями регулярных войск между тем 14 июля на тринадцатый день обстрелов на трех пароходах и баржах в поселок игнатьевский и Прибыло первое воинское подкрепление из-за Байкалья под начальством генерал-майора Александрова, три роты Сретинского полка и запасной батальон, которые поздно вечером подошли к городу, где были встречены почти всеми жителями города. А 16 и 17 июля к Благовещенску стали подходить остальные части отправленных из-за Байкалья войск. Три роты Четинского полка, батальон запасных, Батарея Забайкальского арт-дивизиона, шесть рот Сретенского полка. С этим отрядом прибыли ящики с ружьями, патронами, снарядами. Осада была снята. Пришло время ответного удара.